сказала она, увидав Керна. «Я не послушала с вас». «И сами себя наказали», ответил Керн, помогая Джону укладывать беглянку на кровать. «Боже, я не сняла даже пальто». «Позвольте, я помогу вам сделать это». Керн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 такая очаровательная игра!» Керн, слушая болтовню Брике, внимательно осматривал ногу и все более хмурился. Нога распухла до колена и почернела. Он нажал в нескольких местах. «А! -а, -а! Больно!» — вскрикнула Брике. «Лихорадит?» «Да. Со вчерашнего вечера». «Так!»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 Она очень удивилась, увидав меня живою. Я сказала ей, что рана моя оказалась не смертельной и что меня вылечили в больнице. — Про меня и головы вы ничего не говорили? — Разумеется, нет, — убежденно ответила Абрике. — Странно было бы говорить. Меня сочли бы сумасшедшей. Керн вздохнул с облегчением. «Все обошлось лучше, чем я мог предполагать», — подумал он. ну что же с моей ногой, профессор?» «Боюсь, что ее придется отрезать». Глаза Брике засветились ужасом. «Отрезать ногу! Мою ногу! Сделать меня калекой!» Керну самому не хотелось уродовать тело, добытое и оживленное с таким трудом.